Глава девятая За завтраком я встретился с отцом Аниты, и облик его удивительно совпал с представлением, которое неосознанно возникло у меня в голове из-за его храпа — волосатый, полный и суровый мужчина. Мне казалось, что в его храпе я слышал даже его сетчатую майку. — Ну, — сказал он сурово и задушил окурок в недоеденном куске хлеба, лежащем перед ним на столе. Суть по твоему виду, кофе тебе не помешает. — Спасибо, — с облегчением сказал я, усаживаясь напротив него на пластмассовый стол. Он посмотрел на меня, а потом перевел взгляд на газету, облизал кончик карандаша и мотнул головой в сторону плиты и кофейника. — Бери сам. Не получится и дочь мою трахти, и чтоб кофе тебе подносили. Я кивнул, нашел в шкафчике чашку и налил в нее чернющий кофе, поглядывая в окно. Облачность не прошла. Отец Аниты сидел, уставившись в газету. В наступившей тишине я слышал тихое похрапывание Аниты. Мои наручные часы показывали четверть десятого. Интересно, ее не все еще в деревне или уехал искать меня в других местах? Я отхлебнул кофе. У меня возникло желание проживать его перед тем, как проглотить. Отец Аниты поднял на меня глаза. Подскажи мне другое слово, обозначающее кастрацию. Я посмотрел на него. Оскопление. Он опустил взгляд в газету. Феризо. Да. Ого. — Может быть. Он лизнул карандаш и вписал слово в кроссворд. Когда я вышел в коридор, надел обувь и собрался идти, из спальни вылетела Анита. Она была голой и бледной, волосы всклокочены, взгляд безумный. Она заключила меня в объятия и прижала к себе. «Я не хотел будить тебя», — сказал я безуспешно, пытаясь добраться до двери. «Ты вернешься?» Я откинулся назад и посмотрел на нее. Видимо, она знала, что мне известно. Обычно они не возвращаются. Но все же она хотела знать мой ответ. — Или нет? — Я попробую, — сказал я. — Попробуешь? — Да. — Посмотри на меня. Посмотри на меня. Ты обещаешь? — Конечно. — Ты сам сказал это, Ульф. Ты пообещал. Никто не может дать обещание о нити и не сдержать его. Понимаешь? Ты оставил мне в заклад свою душу. Я сглотнул и кивнул. Технически я ведь не пообещал ей ничего, кроме как попробовать. Попробовать, пробудить желание и найти время, например. Я высвободил руку и дотянулся до дверной ручки. Я направился в хижину длинным обходным путем. Прошел за холмом на северо-востоке, чтобы подойти со стороны леса, двигаясь между деревьями. Олень стоял и чесался рогами об угол хижины. Он не решился бы подойти настолько близко, если бы в хижине кто-то был. И все же я ползком добрался до русла ручья и, пригнувшись, добежал до места, где спрятал винтовку. Я разобрал камни, вытащил ружье из столя, проверил, заряжено ли оно, и направился к хижине. Олень стоял на месте, с интересом поглядывая на меня. Изменилось немногое. Дверь шкафа была открыта, а я ее всегда хорошо закрывал, чтобы не пробрались мыши. Пустая кожаная сумка немного выглядывала из-под койки, а на дверной ручке с внутренней стороны двери был пепел. Я отогнул доску рядом со шкафом и просунул в дыру руку. Нащупав пистолет и пояс с деньгами, я вздохнул с облегчением. Потом сел на стул и попытался представить, что он мог подумать. Сумка рассказала ему, что я здесь был. Но тот факт, что ни денег, ни наркотиков, ни других вещей в ней не оказалось, поведал ему, что, возможно, я покинул это место, раздавив себе более практичный рюкзак или что-нибудь в этом роде. После этого он засунул руку в печь, чтобы узнать, ли или и получить представление о том, намного ли я его опережаю. Вот настолько я сумел проследить его мысль. Что дальше? Поехал ли он вслед за мной, не знаю, куда я отправился и как покинул Косунд, или же он спрятался где-нибудь поблизости и ждет, не вернусь ли я обратно. Но разве в таком случае он не вел бы себя более осторожно и не спрятал бы следы своего пребывания, чтобы я почувствовал себя в безопасности? Или... Постойте-ка, теперь мне подумалось, что очевидные следы его пребывания в хижине должны были означать, что он уехал. Именно этого эффекта он и хотел достичь. Черт. Я схватил бинокль, обвел взглядом всю линию горизонта, знакомую теперь до мельчайших деталей. Я искал что-нибудь, что было не так, как прежде. Вглядывался, концентрировался, повторял все раз за разом... Через несколько часов наступила усталость, но я не хотел ставить кофе, ведь дым подал бы видимый на расстоянии многих километров сигнал о том, что я вернулся. Только бы разразился дождь, только бы эти облака выпустили воду, только бы это случилось, потому что чертово ожидание сводило меня с ума. Я отложил бинокль и ненадолго закрыл глаза. Потом подошел к Оленю. Он настороженно посмотрел на меня, но не шелохнулся. Я погладил его рога, а потом взобрался ему на спину. «Но», — сказал я. Он сделал несколько шагов, начал очень медленно. «Да! Затем более уверенно и быстрее, в сторону деревни. Коленки его щелкали все чаще и чаще, как счетчик Гейгера, приближающийся к атомной бомбе». Церковь была сожжена. Конечно, ведь здесь прошли немцы. Они искали участников сопротивления. Но руины дымились и были еще теплыми. Камень и пепел. А между черными камнями танцевали они, некоторые из них были голыми. Они танцевали неистово и быстро, хотя песня священника была медленной и тягучей. Его белая ряса почернела от сажи, А перед ним стояли жених с невестой. Она в черном, он в белом, с головы до пят, начиная от белой шапки и заканчивая белыми деревянными башмаками. Песня стихла, и я подъехал ближе. Именем норвежского государства объявляю вас мужем и женой, произнес он, плюнул чем-то коричневым на распятие, стоявшее рядом с ним, поднял судейский молоток и ударил по черной от огня алтарной решетке. Один раз. Два раза, три раза. Я вздрогнул и проснулся. Я сидел, прислонившись головой к стене. Черт, эти сны меня измотали. Но стук продолжался. Сердце мое перестало биться, и я уставился на дверь. Винтовка стояла у стены. Я схватил ее, не вставая со стула. Приложил приклад на плечо и щекой прижался к нему палец на спусковом крючке, я сделал вдох и понял, что до сих пор сидел, затаив дыхание. Еще два стука, а потом дверь открылась. Небо прояснилось. Наступил вечер. Дверь выходила на запад, и человеку, стоявшему в дверях, солнце светило в спину, поэтому я видел только темный силуэт на фоне пологой равнины с иреулом из оранжевых солнечных лучей. — Ты меня застрелишь? — Прости, — сказал я, опуская винтовку. — Я думал, это куропатка. Ее смех был низким и спокойным, но лицо все еще находилось в тени, поэтому блестящий свет ее глаз мне пришлось вообразить.